п р о с п е р прибавил шагу, ему стало по-настоящему жарко. Как раз на углу е л и с е й с к и х полей полицейский в пилере, и стоявший у газетного киоска, бросил ему ш и н а л о п н у л а п р о с п е р утвердительно кивнул головой. Осталось еще метров триста. На левой стороне отель Мажестик. Все ставни заперты, свет фонарей почти не заметен. Свернуть на улицу б е р и а потом на улицу Панчье. Там уже открыт маленький бар. А через два дома дверь, которую прихожие никогда не замечают, служебный вход в отель Мажестик. Оттуда вышел какой-то мужчина в сером пальто. Чувствовалось, что под пальто на нем фраг. Он шел с непокрытой головой, прилизанные волосы были склеены лаком, и про с п е р у д о н ж у показалось, что это танцор забиал. Он мог бы проверить свою догадку, заглянув в бар, но такая мысль ему и в голову не пришла. Подталкивая велосипед Он вошел в длинный серый коридор, где горела одинокая лампочка. Перед контрольными часами он остановился, чтобы отметить время прихода, просунул в отверстие автомата фишку со своим номером шестьдесят семь и поглядел на циферблат. Стрелка показывала десять минут седьмого. В аппарате щелкнуло. Отныне раз и навсегда установлено, что он вошел в отель м о ж е с т и к в шесть часов десять минут утра. на десять минут позднее, чем обычно. Таковы были, по крайней мере, официальные показания п р о с п е р а Донжа, ведавшего кафетериям в роскошном отеле на Елисейских полях. Впоследствии он утверждал, что вел себя в то утро так же, как всегда. В этот час обширные подвалы со сложной сетью коридоров с многочисленными дверьми и со стенами выкрашенными в серый цвет, как коридоры в трюме грузового парохода, были безлюдны. Сквозь застекленные перегородки кое-где пробивались желтоватые лучи слабых лампочек, составлявших ночное освещение. Все было застеклено и помещение кухни, и кондитерское отделение. Против них с правой стороны находилась комната, которую называли курьерской столовой. Там кормили высший персонал, а также горничных и шофёров, личных слуг клиентов отеля. Дальше была столовая н и ш г у персонала с длинными столами из неокрашенного дерева и скамейками, похожими на школьные. Наконец, возвышаясь над всеми отделениями, как капитанская рубка на корабле, сверкала за с т е к л е н н а я к л е т к а где помещался счетовод, обязанный отмечать все, что отпускалось из кухни. Когда Проспер Донж открыл дверь кафетерия, Ему показалось, что кто-то поднимается по узкой лестнице, которая вела на верхние этажи, но он не обращал на это внимания. По крайней мере, так он заявлял впоследствии в своих показаниях. Так же, как это делала Шарлотта, войдя в их домик, он чиркнул спичкой с шипением зажегся газ под самой маленькой кофеваркой, той, к о т о р у ю упускали вход п е р в о й для редких клиентов, встававших с т а б а в ш и х с позоранку. л и ш ь после этого направился к одному из коридоров в раздевальню, довольно большую комнату, где было несколько умывальников, тусклое зеркало, а по стенам выстроились высокие узкие металлические шкафы, помеченные номерами. п р о с п е р открыл своим ключом шкаф номер шестьдесят семь, повесил туда пальто, шарф, фуражку, потом надел другие ботинки, так как на работе предпочитал носить более удобную обувь, ш т и б л е т ы с резинкой, затем облекся в белую куртку. Прошло еще несколько минут. В половине седьмого подвалы оживали. Наверху все спали, кроме ночного швейцара, который сидел в пустынном холле, ожидая своего сменщика. Из кофеварки раздался свисток. Простордонж налил чашку кофе и понес ее наверх по лестнице, похожей на те таинственные лестницы, которые устроены за кулисами театров и приводят в самые неожиданные места, толкнув узкую дверь. Он очутился в холле около гардеробной. Никто бы не заметил этой двери, скрытой большим зеркалом. Кофе, в о з в е с т и л он, поставив чашку на барьер гардероба. Как дела? п о м а «Да л е н ь к у буркнул подошедший швейцар. п р о с п е р Донж спустился в подвал. Пришли три его помощницы, три толстухи, как их называли. Все три простолюдинки ширококостные, уродливые, одна совсем старая и злая. Они уже принялись за работу и шумно полоскали в мойке чашки и блюдца. А п р о с п е р Донж, как и каждый день, Выстраивал п о р о с т у серебряные кофейники: на одну чашку, на две чашки, на три чашки, а за ними шеренгу молочников, шеренгу чайников.